Где находится их деревня? Но когда карта была развернута, братья стали спорить, где же находится деревня, и спорили так ожесточенно, что Роза в конце концов дала себе слово никогда больше не спрашивать, ограничившись образом, который их рассказы создали в ее воображении. В другой раз, как бы размышляя вслух, она сказала: "Любопытно, вернетесь ли вы когда-нибудь назад?" "Зачем нам возвращаться?" спросил Ян.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 Но друг перед другом мы все еще молчим. В той записке, что я передал учительнице, говорится: "Я люблю тебя. Встретимся сегодня вечером в девять около колодца". А Ян так написал: "Я люблю тебя. Встретимся сегодня в девять около дуба". И мы все время потом смеемся и ждем вечера. И каждый не знает, что другой сделал. Наконец, вечером я, Стефан, иду и становлюсь у колодца, а Ян, он идет и становится у дуба.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 Даже в темноте я вижу его лицо очень бледное. И пока я там, я не могу двинуться, я как человек в оковах. Деревенская улица заканчивается фонтаном, но дальше идет дорожка, ведущая к церкви. И вдруг из церкви выходят люди и идут к фонтану. Как раз перед Пасхой это вечерняя служба. Впереди идет старая женщина, учительница на мать, и она берет дочь за руку и ведет прочь.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 Берем книжки и уходим подальше на холм. Я Стефан, иду на север, а я на юг. И так мы ждем до вечера. И когда вечер приходит, мы возвращаемся в 9 часов я опять у колодца, а Ян у дерева. И начинаем ждать. И все получается как раньше. Учительница появляется в белом платье и садится у фонтана. Звезды, одна, две, три, множество высыпают на синем небе.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 И раскачиваюсь туда и сюда так, и все тело у меня болит. Потом все как вчера. Вдруг люди выходят из церкви, и впереди ее мать, она берет ее за руку и уводит, как в прежнюю ночь. Потом я лежу у колодца лицом в землю, лежу как мертвый. Я даже не могу стонать, так я лежу час. Потом иду домой и засыпаю. Ян приходит гораздо позже. Утром мы смотрим друг на друга,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 Она сидела с закрытыми глазами, но почувствовала их близость, сказавшуюся в дрожи, охватившей все ее тело. Потом Стефан опустился рядом с ней на колени, а Ян прилег с другой стороны. Это был своего рода ритуал. Оба брата развязывали узел ее волос, сидели рядом с ней какое-то время, и только потом один из братьев вставал и покидал комнату. Стефан начал вынимать шпильки, Роза открыла глаза.